Глава восьмая Сейчас Лену не прельщало ни одно вознаграждение. Даже если бы ее личным водителем вызвался быть сам Корольков. Она позвонила по номеру, который ей продиктовала глава Крюкова. «Ваня?» «Да, кто это?» Голос звучал глухо и надсадно. «Меня зовут Лена. Юлия Михайловна дала ваш номер, сказала, что вы можете решить один вопрос». «Вы по поводу накладных?» «Нет, я по поводу нового завода. Мы можем сегодня встретиться?» «А какой сегодня день?» «Понедельник». Лена несколько растерялась от такого вопроса. В трубке послышалось какое-то шуршание. «Иван?» Никто ей не ответил. «Алло, вы где?» «Как раз это я и выясняю. Ладно, приходите в тополёк через час. Обсудим». Лена открыла карту. До кафе можно дойти за семь минут черепашьим шагом. Чтобы убить время, она решила навернуть лишний круг. К противоположному краю площади пристроился мраморный мемориал. Рядом с ним скакали два пацана лет восьми и коптили палки на вечном огне. Лена подошла ближе. Увидев ее, мальчишки бросили свои копья и помчались вверх по соседней улице. Вечный огонь жужжал в сердцевине пятиконечной звезды, как назойливая муха. На стеле рядом Лена прочитала «Освободителям Сахалина от японских захватчиков. Сентябрь 1945 года». Надо же, здесь даже война. Своя. Тополёк разделил с нотариальной конторой одно здание — бетонную коробку, упакованную в жёлтый сайдинг. Лена нырнула внутрь сквозь штору из пластиковых бусин, которые от ее прикосновения нежно зажурчали. В кафе стоял полумрак. Облупленные кожаные диваны манили прилечь. Мятно-яблочный аромат подсказывал, что здесь недавно курили кальян. Посетителей не было. Лена заказала кофе и грибной суп. Чтобы скоротать время, она сделала несколько звонков в Москву договориться о социальной ответственности в виде микрофона, колонок, чая и печенья. Ваня появился внезапно. Вспыхнул рядом с Леной, как лампочка в темноте. Ярко-рыжая шевелюра, неровная щетина, чуть выпеченная нижняя губа, одет в зеленую куртку с погонами. Он плюхнулся напротив и откинулся на спинку. К ним сразу подошел официант. «О, ванёк давно тебя не видели. Ты где зависал-то?» «Потом ведь уж, потом». Кажется, ванёк не принял Лену за сколь-нибудь важную персону. «Так вы что хотели? Регистрацию на катер?» Лена вкратце описала ситуацию со стройкой и поиском людей. Ей показалось, что собеседник не уловил и половины того, что она говорит. Он смотрел мутным взглядом за Ленина плечо, ни с того ни с сего выгибал брови, двигал челюстью. Его кожа отливалась серым, и вокруг глаз собралась в гармошку, как колготки на коленках. Под нижним веком проступила венка. «Что скажете? Когда мы сможем договориться с ДК?» «Будет пища?» Он явно силился вспомнить пословицу целиком. «Будет пиво». Лена начала закипать. Ванёк не был пьян, уж в этом-то она разбиралась. Похоже, он всё ещё был под кайфом. Она поискала глазами официанта, чтобы попросить счёт, но в зале было пусто. «Ладно, Ваня, мне пора. Передам Юлии Михайловне, что наша встреча не удалась». а, -а, -а Так вы от Юли Михайловны! И что ж вы сразу не сказали, устроим мы ваш сабантуй и катер оформим!» Он выпрямился и даже сфокусировал на Лене взгляд, но та уже поднялась со своего места и начала наматывать шарф. Ванек тоже поднялся и уронил руку ей на плечо. — Ну, куда вы пошли-то? Мы ведь не договорили. Лена стряхнула его ладонь, как налипший снег, нагнулась за сумкой и увидела, как по кафелю расползлась красная клякса. Ваня стоял невозмутимо, чуть подавшись вперёд, и как будто не замечал, что из его носа начали вылетать и пузыриться гейзеры крови. Уже через секунду на полу проявилась картина полока «Твою мать!» Лена схватила со стола салфетки и сунула Ване в руку. «Садись и зажми нос, только голову не закидывай». Она добежала до кухни и заглянула внутрь. Витюша флиртовал с посудомойщицей и примеривал её косынку. Маленькая повариха рубила картошку. «Дайте лёд, срочно, в полотенце!» Троица не сдвинулась с места. Ножик продолжал щёлкать о разделочную доску. Девушка у мойки смотрела на Витюшу. Витюша, приоткрыв рот, смотрел на Лену. «Ну, что стоите? У человека кровь из носа!» Он стянул косынку и полез в холодильник. Когда Лена вернулась, Ванюк сидел с бордовым комком из салфеток и давил улыбку. «Вот идиот!» Она приложила полотенце со льдом к его переносице. В это время в зал вышел Витюша с тряпкой и молча вытер пол. «Кажется, надо вызвать скорую. Это может плохо кончиться». Лена полезла за телефоном. «Вот этого точно не надо!» Ванёк вдруг заговорил твёрдым, уверенным голосом. «Даже если помирать будешь, в нашу больницу не ногой. Весь город будет знать, геморрой у тебя или сифилис!» Кровь постепенно унялась. Какой у тебя адрес? Я такси вызову. до да кого ты вызовешь? Тачки у нас на живца ловить надо. Сам доберусь, не парься. Идти три минуты. Лена положила под пивную кружку деньги за двоих и за локоть вывела Ваньку наружу. Я должник твой наберу завтра. Жду. Считаю минуты. Зря ты так. Я тебе пригожусь. Он запустил пятерню в волосы и попытался пригладить вихор. Хорошего вечера. Лена развернулась и пошла назад через площадь. Дома она стянула одежду и залезла под душ. Ей очень хотелось смыть этот бесконечный день. Бесполезные знакомства, мутное небо, мутный взгляд Ивана. Горячая вода лилась медленно, волосы намокли и прилипли к шее. Прозрачные ручейки обвивали, размягчали сердце, уносили в недра сливного отверстия все раздражение и усталость. Но равновесие с миром длилось недолго. Душ поперхнулся и выплеснул на Лену струю ледяной воды. Ночью она открыла глаза и не сразу поняла, где находится. За окном кричали чайки, но откуда взяться чайкам взябликова Телефон моргнул и погас. Пришло сообщение от Лёши. Как говорится, в аду должен быть отдельный котёл для бывших, которые пишут «Привет, как ты там?». Сначала она вообще не хотела отвечать, сделала вид, что не прочитала. Потом решила написать, как есть, что думает о нём каждый день, даже во сне. Долго набирала, стирала, опять набирала. «Привет, я Норм. Чем занимаешься?» «Сплю. В семь вечера?» «Я тебе не рассказывала, у меня командировка на Сахалин. Тут три часа ночи». «Круто. Надолго?» «Полгода». «Что?» «Ага». «Надеюсь, ты не из-за меня сбежала из Москвы?» «Ну нет, слишком много чести». Повисла пауза. Лене не хотелось заканчивать переписку. «Лучше расскажи, чем занимаешься». «Пишу трактат о роли моей бывшей девушки в несовершенстве бытия». «Ты настоящий придурок», — Смайлик. «Спасибо, что не игрушечный», — Смайлик. «Ладно, просто хотела узнать, жива ты или нет. Все-таки не чужие люди». Лена взяла короткую паузу и набрала. Пока еще не чужие. Сообщение не прочитано. Сердце бьется где-то у щитовидки. Пять секунд, десять секунд. Наконец, синие галки. Алексей печатает. Господи, сколько можно? Что он там пишет? Неужели и правда трактат? Мне жаль, Лена. Мне тоже. Береги себя, скобка. И ты, две скобки. Было ощущение, что она изо всех сил держится за края мясорубки, но пальцы слабеют, и скоро ее начнет скручивать от меланхолии. Уже проклюнулось опасное желание включить «ноу no даут», напиться в дугу, позвонить и рыдать в трубку. Но как же можно сходить с ума по человеку, который даже не умеет гладить рубашку?»